Глава 15 Сэр, этого просто не может быть. Ну никак. Голос Агаты Уилсон был полон уверенности, и мне даже послышались снисходительные нотки. Как будто ребенку объясняют, что 2 плюс 2 — это именно 4. Но сами посудите, капитан, откуда у альтаирцев целых 2 линкора? Я еще могу поверить, что они притащили сюда 5 из 8 своих авианосцев. Ну, ну пускай тут еще и 4 фрегата. Но линкор, да еще и новый... Агата фыркнула, что должно было, по ее мнению, показать всю абсурдность такой идеи. «Мисс Уилсон, я развел руки, показывая, что удивлен не меньше нее. Я всего лишь сообщаю ту информацию, что получил. Да, всем известно, что единственный альтаирский линкор Хатима охраняет столичную систему Киота и в силу преклонного возраста является скорее музейным экспонатом, чем реальной угрозой. Да, все знают, что Альтаир просто не способен построить современный линкор». Вообще, кроме Верфи Земли, Форнира, Нью-Авалона и Первоуральска, линкоры никто в обитаемом космосе не строит. Это слишком дорого и сложно. Но мистаката утверждает, что флот вторжения возглавляет линкор Райдзин. Мне кажется, вы слишком доверяете этой... мистакате Старпом будто пробовала Альтаирское именно вкус. Не допускаете, что она просто морочит вам голову, сэр? Набивает себе цену, чтобы не оказаться на допросе у СКО. Я, естественно, не сообщил своему старпому всей истории, но о том, что Таката обменяла свои показания на возможность остаться на корабле, я рассказал. Это, кстати, не вызвало у Агаты удивления, скорее даже понимания. Она, как и большинство флотских офицеров, очень негативно относилась к особистам из СКО. Кстати, причины такой всеобщей нелюбви для меня до сих пор оставались тайной. Служба контроля опасности никогда в дела флота не лезет и вообще редко имеет дело напрямую с членами экипажей, они все больше бумажки разбирают, рапорты всякие, жалобы и тому подобное. Может, дело в том, что они все поголовно гражданские, поэтому для флотских офицеров являются чужаками и вообще людьми второго сорта, а может потому, что в их юрисдикцию входит проведение служебных расследований? Не знаю». Я, например, никакого негатива к СКО не испытываю, но я тут скорее исключение, подтверждающее правило. Может быть, мисс Уилсон, вполне может быть. Я в очередной, уже, наверное, в десятый раз, перелистывал на тачпаде список альтаирских кораблей. Он, конечно, удручал. Кроме упомянутого линкора, там были еще фрегаты Асахи, Катори, Юбари, Якума, авианосцы Тайхо, Унрю, Касаги, Медзуха, Шинана а также длиннющий список эсминцев и корветов со столь же непроизносимыми названиями. Ну как можно назвать боевой корабль «Киосима»? Чистый иний. Ладно, я еще со своими пусть и дальними славянскими корнями могу это выговорить, но на общеанглийском это вообще ужас. Или вот «Кикудзуки» вместе с «Хризантем». Интересно, чем они там руководствуются, выбирая название? Наверняка ведь есть какая-то система... А может и правда, врет все Таката, и альтаирцы атаковали только легкими силами, каким-то образом обошли систему обнаружения, напали настоящий на рейде флот, попытались заблокировать систему, и теперь нужно только топнуть ногой посильнее, и они сбегут, сломя голову. Генштаб, судя по всему, уверен именно в этой версии. «А как вы считаете, Агата?» – спросил я у Старпома, отложив планшет в сторону. Каким образом альтаирцам удалось незамеченными оказаться у «Дайнекс-3»? Наш Свилсон разговор проходил в офицерской кают-компании, где сейчас было совершенно безлюдно. Ну, это и понятно. До старта оставалось еще почти 6 часов, и все, кроме дежурной смены, поспешили воспользоваться моментом и отправились на станцию «Гефест». Кто в бар, кто в бордель, кто в магазин за покупками. Уилсон откинулась в кресле и, сложив ладони домиком, прислонила указательные пальцы к носу. Она так часто делала, когда решала в уме какую-то сложную задачу. «Я думала об этом, сэр», — сказала она очень осторожно, будто пробуя ногой тонкий лед. «Мне кажется, нет». Я даже почти уверен, что альтаирцы рассчитали новую точку перехода где-то сильно в стороне от основных маршрутов, вывели туда флот, замаскировав его от детекторов масс с каким-то крупным объектом, ну, например, астероидом или скоплением каких-то обломков, а потом они... тут Старпом сделала паузу, видимо, для дальнейших действий объяснений у нее не было. Как-то скрытно подошли к Дайнекс-3 и атаковали флот на рейде после чего выслали эсминцы блокировать базовые точки перехода. Старпом пожала плечами, показывая, что более внятной концепции у нее нет, и как бы спрашивая, а что же, собственно, я сам думаю по данному вопросу. У меня толковых идей тоже не имелось, но порассуждать на эту тему было интересно. Не так часто встречаются столь необычные истории. «Давайте попробуем идти от обратного, мисс Уилсон». Предположим, мне поставили задачу захватить систему Дайнекс. Мне известен состав флота противника. Известна его база. Известно даже расписание смены патрулей в точках перехода и их состав. Благо, все это наше командование особо и не скрывало никогда. Мне выделяют абсолютно превосходящие силы, достаточные, чтобы трижды разбить охраняющий систему флот. Что бы я сделал? Тут уже я задумчиво потер подбородок и продолжил собственный монолог. Идея с новой точкой перехода мне нравится. Просчитать ее сложно, но вполне возможно. Более того, можно воспользоваться пиратской. Они ж как-то входят и выходят из системы. Наверняка у пиратов есть одна или несколько проверенных точек перехода. Можно купить, обменять или как-то еще добыть эту информацию. Предположим, в систему я свой флот привел. Спрятать его тоже небольшая Проблема. Никакие сканеры не охватывают все пространство, это же почти 18 астрономических единиц в поперечнике. Так что остаться незамеченным где-то на окраине проблемы нет. Но дальше мне необходимо как-то привести флот к Dynex 3 а вот это уже проблема. Не далее, чем на орбите Дайнекс-5 флот неминуемо засекут и поднимут тревогу. А может диверсия? Они захватили пункт контроля пространства на станции и поэтому все прошло тихо? Обрадованная собственной догадки предположила Уилсон. «Интересная мысль», — я развернул на планшете карту системы. «Но нет. Видите? Вот». Я указал пальцем на отмеченную пунктиром область. «Зона контроля Dynex 3 в этот момент дублировалась и со станции Dynex 5 и с Dynex 2 Ну, или если бы они заходили со стороны Дайнекс-7, то все равно на пути была бы зона контроля Дайнекс-4, да и мы бы их заметили во время своего перехода». Нам же по пути не встречалось ничего, кроме транспортных караванов до да пары круизных лайнеров. Ну и самое непонятное. Почему корабли на захват точек перехода были отправлены только после разгрома основного флота? Это ведь нелогично. Нужно было их посылать до этого, чтобы к моменту нападения они могли запечатать систему, а не пилить туда еще двое суток. Это какая-то непонятная глупость. А человек, планировавший эту операцию, не производит впечатления глупого. Чего-то мы не понимаем, мисс Уилсон. Чего-то важного. И меня это беспокоит. «Ну, может, альтаирцы взломали и перекодировали транспондеры и подошли под видом транспортного каравана?» — выдвинул очередную версию Агата. «Вариант», — согласился я. «Это в теории было бы. Возможно...» Правда, все равно нужно как-то добраться до базы данных на станции, потому как по мере приближения такого «каравана» и скин станции в любом случае сравнил бы массу и сигнатуру корабля с его заявленными характеристиками и при разночтении забил бы тревогу. Большинство транспортных кораблей размером примерно с корвет, крупные в лучшем случае с эсминец, но вот сигнатуры у них совсем разные. Грузовики и боевые корабли очень отличаются по типу излучения, поскольку броня отражает его совершенно иначе, чем обшивка транспортников, что уж говорить о различиях силовых установок и выхлопа двигателей. Нет, такой фокус не прошел бы. Надо было бы, например, заранее внести в межпланетный реестр кораблей сведения о том, что параметры какого-нибудь тягача NJR146458 идентичны сигнатуре с минсаки Кикудзуки. Вот тогда компьютер пропустил бы это, приняв за чистую монету. Но подделать таким образом реестр невозможно. Для этого нужно или изначально, на сборочной верфи вносить ложные данные, что просто глупо, или взламывать сам реестр, что тоже нереально, так как он ведется по технологии блокчейн. Так что и эта версия отпадает. Впрочем, расстраивать старпомой и вслух громить ее версию я не стал. Да и не факт еще, что она ошибочна, я тоже могу не все понимать. Ладно, мисс Уилсон, подумаем об этом в другой раз. Что у нас с текущими делами? Надо отдать должное Агате, она мгновенно переключилась на новую задачу и даже не прибегая к записям в тачпаде, тут же начала отчет. Внешнюю защиту корпуса удалось восстановить на 100%. Повреждения бронекорпуса лишь частично, но они в целом не представляют серьезной проблемы. Правый двигатель отключен и уже даже частично демонтирован. Поврежденные орудия ПКО заменены, боезапас пополнен, топливные элементы загружены. Вода, продукты и прочее укомплектованы по штату. Из серьезных проблем только функционал башни F2. Охладитель там поменяли, но оказался поврежден поворотный механизм. В общем, лучше особо не крутить ею в бою. В остальном все работает. Спасибо, старкомандор. А сейчас идите и отдохните. Нам предстоит непростой поход в ближайшие пару дней.